Том второй, глава девятая. Великий князь Ярополк. Годы 1132, 1139. Превосходные достоинством Стислава удерживали частных князей в границах благоразумной умеренности. Кончины его разрушило порядок. Граждане Киевские объявили Ярополка Владимировиче государем своим и призвали его в столицу. Согласно с торжественным договором, заключенный между им и старшим братом в исполнении Мономахова завещания, он уступил Переславль Всеволоду, сыну Мстислава. Сей князь Новогородский, приехав туда через несколько часов, был изгнан дядю Георгием Владимировичем, князем Суздальским и Ростовским, который заключил союз с меньшим братом Андреем и боялся, чтобы Ярополк не сделал Всеволода наследником Киевского престола.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 Болочане также воспользовались отсутствием Изеслава, выгнали брата его Святополка и признали князьм своим Василька Рогвалдовича, который возвратился тогда из Твериграда. 1133-1134 годы. Новые перемены служили только поводом к новым беспорядкам и неудовольствиям. Желая совершенно угодить братьям, Ярополк склонил Изеслава уступить переславль дяде своему Вячеславу.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 Желея о своем бывшем уделе отнял у племянника Туров, а Георгий Владимирович взял Переславль, отдав зато Ярославку часть своей Ростовской и Суздальской области. Огорченный Ярослав прибегнул ко всемолоду, сиеново-городский князь незадолго до того времени победил мятежную чуть, взял Юрьев или Дерпт, основанные великим Ярославом, и в надежде на свою храбрость обещал брату завоевать для него область Суздальскую. Он не сдержал слова.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 Князья Черниговские, дружные тогда сомстиславичами, объявили войну Ярополку и братим его, призвали половцев, жгли города, села, грабили, пленяли россиян и заключили мир под Киевом. Известав был тут же. Он не ходил вторично с новогородцами в область Суздельскую. Великий князь уступил ему Владимир, Андрею брату своему Переславль, а Ростов и Суздель возвратил Георгию, который сверх того удержал за собой Остер.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 Василько, сын мономаховой дочери Марии и греческого царевича Леона, находился в числе убитых. Завоевав Триполь, Халеп, окрестности Белого города, Васильева, победители уже стояли на берегах Лыбеди, когда Ярополк, готовый ко вторичной битве, но ужасаясь кровопролития, вопреки мнению братьев, предложил мир и согласился уступить Ольговичам Курск с частью Переславской области.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 Сидел как преступник семь недель за всегдашнюю стражью тридцати воинов и получил свободу, когда Святослав Ольгович, брат князя Черниговского, избранный народом, приехал княжить в Новгород. Оставив там аманатом юного сына своего Владимира, Севелот искал защиты Ярополковой, и добросердечный великий князь, забыв вину своего племянника, хотевшего прежде в досаду ему овладеть Суздальской землей, дал изгнаннику выше город. Но равнодушно смотрел на то, что древняя столица Рюрикова, всегдашнее достояние государей киевских, уже не признавала нас собой у их власти.